у рояля. Строчит пулеметчик за синий платочек. Знаменитая Клавдия Шульженко эффектно поднимала красивую руку с синим платком. Но не это, не это потрясало мое свежее детское воображение. Я пережидала всю песню, а потом первую серию низких поясных наклонов, а потом вот, вот оно изящный жест левой руки в сторону и чуть назад «Аккомпаниатор Давид Ашкинази. Сколько раз у зеркала я одновременно, небрежно и изящно отводила руку в сторону и чуть назад и произносила как заклинание «Аккомпаниатор Давид Ашкинази. Вот тогда во мне и родилась уверенность, что мне нравится не петь, не танцевать, не играть на фортепиано, хотя я все это делала неплохо, а объявлять. Я мечтала быть объявлялой. Однажды я поделилась этой мечтой со своей учительницей музыки, и она устроила мне дебют. Добрая душа, если бы она знала, чем это кончится». Мне поручили вести концерты выпускников нашей музыкальной школы. Благо, голос у меня был звонкий, а дикция четкая. На прогонах концертов в школе и вечерами дома я торжественно объявляла всех исполнителей, композиторов, произведения, инструменты и педагогов. Я все это вызубрила наизусть и несколько ночей подряд будила свою сестру воплями «Выступает аккомпаниатор Давид Ашкинази». Сложность была в том, что когда я объявляла аккомпаниаторов, то после первого слова останавливалась, сглатывала и мысленно подставляла вместо прочно засевшего в памяти моей стражки Нази фамилию выпускника, а потом уже объявляла ее вслух. «Начинаем! Концерт выпускников музыкальной школы номер три!» Заучено заголосила я под грохот собственного сердца. Все шло прекрасно. Выпускники волновались, вытирали платками пальцы, лбы и инструменты. А я была спокойной и самой главной. Все спрашивали меня, «А когда я? А когда я?» И все бы закончилось хорошо, если бы не столеры. Саша и эти столеры играли детскую сюиту Кубалевского — Саша на скрипке, а Этя аккомпанировала ему на фортепиано. За номер до этого выступления ко мне взволнованно подскочила их мама. «Деточка!» — стала она умолять меня. «Меня, главную!» «Не называй Этю аккомпаниатором, она обижается, ведь это же дуэт! Скажи, у рояля Этя столяр!» «Хорошо? Это же так просто!» Вот не надо было ей этого говорить. Не надо было. Схема выученного была разрушена, и я тупо повторяла, чтобы не забыть. У рояля эти столяр, у рояля эти столяр. Это была абсолютно новая для меня формула, и в моей уставшей голове она не складывалась. На ватных ногах я вышла на сцену, думая только о том, что эти не аккомпаниатор, а у рояля». «Кабалевский», растерянно объявила я, «детская Сиюта». В зале грохнул смех, и на боковой стене покосился портрет Кабалевского. Я помотала головой и повторила, «Сиюта детская». Каша в моей голове забулькала и закипела. «Исполняют», Доверительно продолжала я. «Александр, столяр, скрипка, а у рояля...» Я сказала, сказала, мысленно ликовала я. «А у рояля?» «А кто же у рояля?» В зале воцарилась мертвая тишина. Я задумалась и вдруг вспомнила. Память услужливо подсунула мне то, что и так лежало на поверхности. И я брякнула. «У рояля?» «Давид Ашкенази!» А потом мне стало скучно, и я зевнула. Все уже было испорчено навсегда. Я устала, поплелась за кулисы, прямо на белые, вытянутые лица столяров и их мамы. Тогда мне было только восемь лет, но до сих пор я болезненно вздрагиваю, когда слышу «У рояля!» «Давид Ашкенази!» мысленно Добавляю я.